Министры пишут мемуары, когда никто не помнит таких министров, а безропотные шпионы стряпают записки, когда они разоблачены. Но чаще бывает так, что никаких бумаг о подготовке войны не остается, хотя отсутствие документов ничего не подтверждает, как не является и отрицанием самого факта. Много позже, уже после Версальского мира, Австрийцы вернули сербам их секретные архивы, захваченные при взятии Белграда. На сербском же катере архивы были из Вены отправлены по Дунаю, но в Белград они не попали. Бесследно исчез и сам катер. Надо полагать, что катер вместе с архивами утопили сами же сербы, ибо тогдашнему королю Александру Карагеоргиевичу было невыгодно. Чтобы историки докопались до той истины, что он всходил на отцовский престол, поддерживаемый черной рукой военной хунты Аписа, ответственной за многие преступления. Хочу я того или не хочу? Но тут неизбежно возникает вопрос о доле моей личной ответственности. Гартвига звали Николаем Генриховичем. и вряд ли можно было догадаться, что этот человек с немецкой фамилией являлся отчаянным славянофилом. В мое время он занимал важный пост русского посланника в Белграде, считаясь творцом Балканского союза. Его популярность на Балканах Сложилось еще в Петербурге, когда он ведал раздачи стипендий малоимущим студентам из Сербии, Македонии, Боснии и Черногории, приехавшим учиться в русских университетах и, как говорили, помогал беднякам даже из своего кармана. «Когда ты посол в Тегеране, и директор азиатского департамента Гартвик сам сделался...» Азиатам, внеся в политику на Балканах нечто от восточной эмоциональности, и если не возникало событий, нужных его замыслам, он сам эти события устраивал, дабы потом убедить министра Сазонова в своей правоте. Гартвик не только пренебрегал советами Сазонова, но явно саботировал их, проводя в Белграде ту политику, какую считал необходимой. Один из сербских историков, вспоминая эти годы, писал, что Гартвик был почти абсолютным господином в нашей внешней и очасти, даже во внутренней политике. Именно благодаря настояниям Гартвига в Петербурге стали уповать не на Болгарию, вышедшую к берегам лучезарного Босфора, а на Сербию, обставленную из-за Дуная пушками Франции и Иосифа. Я, русский дописник, Близкий к Аташе Артамонову был радушно принят в нашем посольстве. Николай Генрихович, кряжистый, плотный, почти лысый, чем-то напомнил мне своей внешностью фабриканта саву Морозову. С первых же слов посла я догадался, что он знает обо мне, если не все, то почти все. — Вы слышали обо мне от полковника Артамонова? — нет. — От полковника Драгутина Дмитриевича. — А какая разница? — спросил Гартвик. — Они так хорошо спелись что, кажется, уже способны подменять один другого по службе. Меня насторожил следующий вопрос посла. — Ваша мать сидела в тюрьме главняча, в секретной башне Нейбуша. — А где же она теперь? — Ее следы затерялись навсегда. Но ну, остались же родственники в Сербии. Имеются. застрил я эту тему. Так, например, даже к Карагеоргиевичу приходится мне очень дальней родней.